«Где все это залегает?» — уверенно сказал Скобеев. «Такая да не такая тиша. Железо и нефть в горной местности добывают. А здесь же равнина, болото», — возразил Лавруха. «Положим, что так. А все-таки, Лавруша, все ли людям о земле известно? Много еще потемок? Много. Не все еще светом знания зарено. Особо наш Васюган. Кто о нем истинную правду постиг? Никто». Алешка слушал этот разговор молча, он упорно вспоминал лекции по геологии в клубе молодежи, но никаких сведений относительно жирных пленок в них не содержалось. А как бы хорошо сказать сейчас что-то настоящее, научное? От того, что у него не оказалось никаких знаний, стало тоскливо, и то возвышенное настроение, которое родилось после разговора с ним Скобеева о вступлении в коммунистические ряды, немножко пригасло. Когда буду снова в клубе молодежи, до последней точки все про это разузнаю, промолвил он наконец. Там один старичок насчет угля и железа рассказывал. Сила! вот я к нему и подкачусь. Вот-вот, Алексей душа, одобрил Скобеев и, присев на корточки, начал длинным прутом стигать воду в том месте, где плавало жирное пятно. Ты смотри, как стойка держится. Лишь кругами расходится и опять в одно место стягивается. Алешка и Лавруха присели рядом со Скобеевым, увлеклись своими занятными наблюдениями. Сколько лет хожу по таежным речкам, а такого встречать не доводилось, гудел Лавруха. Еремеевич постоял возле них несколько минут и пошел по берегу, отыскивая более пологий спуск. Он быстро нашел место, удобное для рыбалки, и позвал товарищей. «Эй, вы, герои с разбитого корабля, хватит вам диковать, пора рыбачить!» «Идем, Еремеич, идем!» — откликнулись они на зов, но с места не сдвинулись. Тот рассердился и пригрозил. «Оторветесь вы или нет? Не то подам на обед щербу с жирной водой из озера!» Наконец рыбалка началась. Улов был отменный. После трехтони Еремеевич скомандовал. «Кончай! Но зашел, рыба нам пока не нужна. А обед, ужин, завтрак и еще обед обеспечены». В полдень на среднем пауске состоялось собрание партийной ячейки. Единогласно Алексея Бострокова приняли кандидатом в члены партии. Напутственное слово сказал Лавруха. «Но, юнга, крепко дорожи званием коммуниста». Дается оно не каждому. Отец твой многое сделал для советской власти и партии. А сделать, видать, хотел еще больше. Почаще вспоминая о нем. И в час радости, и в час печали. А особо в час борьбы. Алешка сидел на кругу канатов, посматривал на яр, заросший густым лесом, сбегавшим волнами по косогору к самой реке, думал. Знал бы тятя какой у меня сегодня день, вместе со мной порадовался бы. А только знать этого ты никак не можешь. Ни живого, ни мертвого тебя не захотел принять этот белый, а по мне черный, безжалостный яр. Надюшка Исаева жила в Каргасоке хорошо. Настолько хорошо, что вся прежняя жизнь вспоминалась ей как тяжелый кошмар. С работой она устроилась быстро и удачно. На базе союза ее приняли сейчас же, как только она предъявила записку Скобеева. Каткин, заведующий складами, очень толстый и очень медлительный человек, низким ростом и неподвижностью фигуры, действительно напоминавший кадушку, сказал ей, «Будешь другими девушками кедровый орех сушить, провеивать и готовить к отправке». «Привозит его нам сырой и сорный. Зимой начнет стекаться пушнина. С ней тоже будет работа подсушивать, сортировать, упаковывать. Понятно? Если понятно, вступай в сарай. Я туда сейчас приду». Также просто устроилась она и с жильем. Узнав, что Надюшка сирота, бездомная, приехала издалека, с Васюгана, девушки из базы начали наперебой зазывать ее к себе. Оказалось, что одна из них жила с матерью и отцом в просторном доме. Надюшка согласилась поселиться у нее и осталась довольна своим выбором.